Глава одиннадцатая. Блеклые паруса на горизонте. И все труднее разобрать ужасные письмена, начертанные на крепком холсте. Я знаю, эти слова принадлежат мне. Они принадлежат мне, эти следы оставлены зверем с моим обликом. Тогда, прежде и сейчас. И в любой момент эти далекие паруса уносят бессмысленный ветер, который даже сейчас окружает мое каменное сердце и едкие слезы, которых я не лил, щиплют мне глаза. Блеклые паруса словно над краем мира, и я потерян и не в силах понять, приближаются они или удаляются. Приближаются или удаляются незваные времена под раздутыми парусами, и далекие крики все труднее разобрать. Это слепая жажда. Из барат, Из Шора тянет к берегу, как будто в куче неписанных правд душе смертного можно отыскать понимание того, что значит стоять на краю земли и глядеть в бездонную неизвестность, в море. Податливый песок и камешки под ногами вселяют неуверенность, наскрипывают обещания распада и разложения всего, что казалось незыблемым. В мире собраны все простые символы, отражающие состояние человеческого духа, А в диалоге есть все значения и оттенки, легионами встающие перед глазами. Наблюдателю остается их принять или отвергнуть. Удинас сидел на полупогребенном в песке стволе дерева и прибой цеплялся за его мокосины. Он видел море таким, как оно есть, растворенная память прошлого, свидетельство настоящего и благодатная почва будущего, лик самого времени. Он видел, как приливы с неизменным шепотом текут, словно кровь холодной луны, и отбивают время, измеренное, а значит измеримое. Не надейся унять приливы. Чуть ли не каждый год раба-литерийца, зашедшего по грудь в воду, чтобы забросить сети, хватал глубинный поток и уносил в море. Некоторых волны потом приносили назад, безжизненных, распухших и объеденных крабами. Иногда прилив выбрасывал на берег трупы, жертв неизвестных катастроф, обломки кораблей. От жизни к смерти необъятная пустыня водных просторов приносила ту же весть снова и снова. изможденныи Удина сидел, не сводя глаз с бурунов на рифах, с белой полосы, пляшущей в ритме биения сердца, и повсюду виднелись наплывающие волны смысла. В тяжелом сером небе, в пронзительных криках чаек, В туманном дожде под стонущим ветром. Песок струйками вытекал из-под его мокасин. Начало и конец, край известного мира. Она убежала из дома мертвых, девушка, к ногам которой он бросил свое сердце. Надеялся, что она хотя бы посмотрит. «Странник, побери, да пусть хоть схватит и сожрет, как оскалившийся зверь, что угодно, только не убегать». В доме мертвых он упал без сознания. Есть ли тут смысл? Его, видимо, отнесли в большой дом сынгаров на место. Потом он проснулся. Через какое время, неизвестно. Спросить было некого. В доме не было ни единого раба. Еду не готовили. Ни тарелок, ни других признаков того, что кто-то вообще ел. В очаге под белым пеплом теплились несколько угольков. Снаружи, за тихим ветром и каплями дождя, царила тишина. С затуманенной головой, медленно и неуклюже, Уди нас разжег огонь. Нашел дождевик и вышел из дома. Никого не увидев, он направился к берегу, смотреть на пустое полное море и пустое полное небо. Измученный тишиной и ревом ветра, криками чаек и плевками дождя. Один на берегу посреди шумного буйства. «Мертвый воин, который остался жить» и литерийская жрица, которая сбежала, когда у нее просили помощи и утешения для соплеменника-литерийца. удина нас подозревал, что все Эдур собрались в цитадели колдуна-короля. Упрямцы сошлись в жестокой битве, и словно остров, вокруг которого ревут бури, восстал из дома мертвых рула Ценгар. Укрытый золотом, одетый в воск, ему даже ходить невозможно с таким весом, если только монеты не сняли. Если не уничтожили искусное творение Удинаса, это будет больно. Мучительно больно, но необходимо, причем без отлагательств, до того, как монеты прирастут к плоти и коже. Рулат не труп, он не мертвый. Не мертвые не кричат. Он снова живой. Его нервы не спят. Мозг кипит запертый в золотую темницу. Как и я когда-то, как заперт каждый литыреец, Да, в него вдохнули жизнь, он воплощенная поэзия, однако его слова для литерейцев, а не для Эдур. Только один смысл выпадал из ужасных событий, только одно не давало успокоиться. Уди нас не сомневался, рула сойдет с ума. Умереть и вернуться в тело, которое больше тебе не принадлежит, которое принадлежит лесу, листьям и могильной земле. Что это за путешествие? Кто открыл проход и зачем? а все меч. Несомненно, меч, который не отпускает его рук, потому что с руладом Сенгаром ничего не закончилось. Смерть ни при чем. История не завершилась. Дар, похоже, предназначался Ханнану Масагу. Но кем? Ханан Масаг не получит его. Меч выбрал рулада и теперь угрожающий навис над колдуном-королем. Это разорвет союз племен. Сметет Ханнана Масага и его Криснан. Если, конечно, Рулад Сенгар не подчинится власти колдуна-короля. Было бы проще, если бы на его месте оказались Фир или Трул. Наверное, даже Бинадас. Однако меч выбрал Рулада, страстно желающего войны юношу с тайными мечтами и бунтарской душой. Я смог вернуть его, унять крики, предоставил отсрочку от сумасшествия. За это время он может собраться и все вспомнить. Удинас подумал, что, возможно, совершил ошибку. Возможно, было бы милосерднее не мешать безумию. А теперь я буду у него рабом. Вокруг лодыжек закружилась пена. Начинался прилив. «Как будто в деревне призраков», — проворчал бурук бледный, мыском сапога подвигая полено ближе к огню и морщась от плотного дыма. Сырен-педак посмотрела на него, пожала плечами и потянулась к закопченному чайнику, стоящему на плоском камне у костра. Сквозь кожаную перчатку она чувствовала жар ручки, наполняя чашку. Чай крепко настоялся, но она сделала большой глоток горькой жидкости, лишь бы теплой. «И сколько еще это будет продолжаться?» «Уймись, Бурук», — посоветовала Сырен. «Принятое решение вряд ли будет удовлетворительным» если вообще тут можно принять решение. Мы видели собственными глазами. Мертвый человек поднялся, но поднялся слишком поздно. Ханану Масагу нужно просто отрубить парню голову и порядок. Она не ответила. В каком-то смысле Бурук был прав. Они сами видели, как два брата Сенгара вывели из дверей младшего фигуру из воска и золота, бывшую прежде руладом. Красные рубцы на месте глаз. Голова поднимается к серому небу и откидывается назад. Заплетенные в косы волосы, залитые воском, свисают, как лохмотья изодранного паруса, и течет слюна из распахнутого рта, пока рула доведут к цитадели. Эдур собрались на мосту. На дальнем берегу, со стороны деревни, вдалеке от домов благородных семей у цитадели. Сотни Эдур и еще больше рабов-литерийцев, молчаливые, оцепеневшие, охваченные ужасом. Потом большинство Эдур пошли к цитадели. Рабы словно растворились. Сырен заподозрила, что пернатая ведьма бросает плитки, но не в большом сарае, как в прошлый раз. По крайней мере, когда Сырен зашла проверить, там никого не оказалось. Время остановилось. Лагерь Бурука с забившимися в палатки нареками как будто стоял на туманном острове, окруженный неизвестностью. Хал куда-то пропал. В лесу скрывались руины, и Сирен слышала о странных артефактах, полустертых с лица земли, далеко на северо-востоке. Древний лес давал богатую пищу истории. Разрушения и распад завершали каждый цикл, и истощенный мир получал множество деталей, чтобы строить новое целое. Но исцелялась только сама земля. Живущим на ней исцеление не гарантировали. Племена вымирали, последний зверь вида — Последний представитель расы в конце концов оставался один. Перед тем, как закроет глаза, и видение в них погаснет. Сырен хотелось отстраниться, взглянуть со стороны, издалека. Ей нужна была холодная мудрость, нужно было видеть мир в широкой перспективе. С большого расстояния даже горы кажутся плоскими, а долины между пиками незаметны. Точно так же жизнь и смерть, пики и долины отдельных людей. Такое видение помогало не впасть в панику. «Ну и где во имя странника делегация?» — спросил Бурук. это дорога трудная. Идут». «Лучше бы им прибыть до всех этих событий». «Боишься, Рулат станет угрозой договору?» Бурук не отрывал глаз от пламени. «Меч оживил его. Или тот, кто выковал его и прислал Эдур. Видела клинок? Он пятнистый». Я сразу подумал про одну из дочерей, которых они боготворят, про пятнистую, как ее... Сукул-Анхаду. Может, она в самом деле существует? Богиня Эдур. Тогда дар сомнительный. Эдур боятся Сукул-Анхаду. Поклоняются они отцу Тени и дочери Сумраку, Шелтати Лор. Церен допила чай и снова наполнила жестяную кружку. Сукул-Анхаду. Что ж... Не исключено, хотя не припомню истории, чтобы боги и богини Эдур проявлялись так открыто. Она сделала глоток и скривилась. Дырку в животе прожжешь, Аквитер. Поздно, Бурук. А если не Анхаду, то кто? Ведь откуда-то меч появился? Не знаю. Да, похоже, и знать не хочешь. Безразличие тебе не к лицу, Аквитер. Это не безразличие. Это мудрость, Бурук. Странно, что ты не видишь разницу. Значит, от мудрости твои глаза лишились жизни, а мысли остроты. Мудрость делает тебя безразличной к кошмарному чуду, которое мы видели вчера. Конечно. А что же ещё? Отчаяние. И из чего же мне отчаиваться? Не меня нужно спрашивать. Верно. И всё же попробую ответить. Бурук достал фляжку и вытащив пробку, сделал два быстрых глотка. Потом вздохнул и откинулся назад. «Чувствуешь ты все тонко, Аквитер, что, наверное, важно в твоей профессии. Но ты не способна отделять дело от всего остального. Чувствительность, в конце концов, это всеобъемлющая уязвимость. С ней ты легко испытываешь боль. Шрамы не хотят заживать и открываются от малейшего тычка». Бурук сделал еще глоток. Его лицо расслабилось от смеси сильного алкоголя и нектара, и слова полились свободнее. «Халби дикт, он лезет на пролом, в ту судьбу, которую выбрал сам, и она убьет его или сломает. Ты хочешь как-то помочь, возможно, даже остановить его, но ничего не получается. Ты не знаешь, как это сделать, и считаешь, что тут твоя вина, твое поражение, твоя слабость. И за судьбу, которая падет на него, ты винишь не его, а себя». Пока Бурук говорил, Сырен упорно разглядывала горький осадок на дне кружки. Глаза скользили по мятому ободку, потом по пальцам в грязных порезанных кожаных перчатках. Подушечки пальцев, потертые и темные, швы расползаются, на костяшках надулись пузыри, а под перчатками кожа, плоть, мышцы, сухожилия и кости. «Руки — такой необычный инструмент», — удивилась СРН. Орудие труда, оружие, неуклюжие и ловкие, затекшие и чувствительные». Есть в племенах охотники, которые могут разговаривать одними жестами, но руки не ощущают вкус, не слышат, не плачут, поэтому и убивают запросто. А изо рта вытекают стремительно звуки, привычно облачаясь в значение страсти, красоты, ослепляющей ярости. Или грязные, или тихо ранящие, убийственные и злые, или все сразу. Язык — оружие гораздо более опасное, чем бесчисленные мечи, копия и чародейство. Постоянно разжигаемая война против всех, разметка и охрана границ, вылазки и прорывы, поля, усеянные трупами, как гнилыми фруктами. Слова вечно ищут союзников, вечно ищут священное оправдание. Сарен вдруг поняла, как устала. Устала от всего. Мир в молчании. Молчание внутри и снаружи в одиночестве и истощении. Что молчишь, Аквитер? Он сидел в одиночестве. Медвежья шкура плащом укрывала поникшие плечи, у покрытых золотом ног упёрся остриём в землю меч. Длинное, слоистое лезвие и чашеобразная гарда. В тени капюшона подвощёными косами блестел лоб. Хриплое дыхание раздавалось полной тишине, наступившей после долгого натянутого разговора Тамада Сенгара и Ханна Масага. Последние слова, прозвучав, оставили ощущение полной безнадежности. Никто из сотен присутствующих Эдур не шевелился. Томат больше не мог говорить от имени сына. Какая-то тонкая сила забрала у него власть. «Сила», — с ужасом понял Томад исходящая от фигуры, завернутой в черный мех и покрытой блестящим золотом, от глаз, сверкающих в темных провалах, от неподвижного меча. Стоящий в центре помоста колдун-король перевел взгляд Стамада на Рулада. Меч нужно отдать. ханан Масак посылал их, и задание нельзя считать выполненным, пока Рулад не передаст меч в руки колдуна-короля. А иначе Фира, Бенадоса, Трула, Терадоса и Миди Кабунов ждет бесчестие. Так что дело за Руладом. Он должен сделать что-то, снять напряжение. Но он ничего не делал. Трул даже не был уверен, что брат в состоянии говорить. Так был тяжел груз монет на его груди. Дышал Рулад хрипло, с большим трудом. Удивительно еще, что Рулад мог поднять руки, держась за рукоять меча. Из гибкого юноши он превратился в неповоротливого зверя. В зале было сыро и душно. Запах страха и едва сдерживаемой паники мешался с дымом факелов и очага. Дождь снаружи лил не переставая, ветер поскрипывал толстыми досками стен. Раздался хриплый вдох, и тихий надломленный голос произнес. «Это мой меч!» В глазах Ханана Масага мелькнул страх. «Так неправильно, Рула Ценгар!» «Мой! Он дал его мне! И сказал, что меч мой, а не твой! Потому что ты оказался слаб!» Колдун король отпрянул, словно его ударили в лицо. «Кто?» Трул взглядом послал этот вопрос Фиру. Их глаза встретились, но Фир покачал головой. Их отец, на глазах постаревший, повернулся к Руладу. «Кто дал тебе этот меч?» На лице Рулада появилось что-то вроде улыбки. «Тот, кто правит нами теперь, отец! Тот, с кем заключил соглашение Ханан-Масак! Нет, не один из наших предков, а новый, союзник!» «Не тебе об этом говорить!» воскликнул колдун-король дрожащим от гнева голосом. «Соглашение!» «Ты собирался его нарушить, Ханан Масак!» Злобно прервал Рулат, подавшись вперед и бросив взгляд поверх рук, сложенных на рукояти меча. «Эдур, так не поступает. Ты хотел вести нас, но тебе нельзя доверять! Пришло время, колдун-король, для перемен!» Трул увидел, как уверенно Рулат поднялся на ноги. Он стоял с прямой спиной и высоко поднятой головой. Медвежий плащ откинулся назад, открывая поблескивающие монеты. Золотая маска рулада перекосилась. «Меч мой, Ханан Масак! Я ему ровня, а ты нет! Говори, если осмелишься открыть всем тайну этого оружия! Открыть самую древнюю ложь! Говори, колдун-король!» «Не буду!» Рулат с лязгом шагнул вперед. «Тогда на колени!» «Рулад, «Тише, отец! На колени передо мной, Ханан Масак, и поклянись в братстве! Думаю, я не отброшу тебя прочь, потому что ты мне нужен. Нужен всем нам. И твои, Криснан!» «Нужен!» Лицо Ханана Масага перекосило, как от физической боли. Рулат повернулся и сияющими глазами оглядел братьев, одного за другим. «Подходите, братья, и поклянитесь служить мне! Я будущее Эдор. «Терадос Бун, Мидик Бун, подойдите и назовите меня братом. Держитесь меня. Могущество ждет нас всех, могущество которого вы и представить не можете. Подходите. Я Рулат, младший сын Тамада Сенгара, окропленный в битве и познавший смерть». Внезапно он повернулся, щиркнув острием меча по полу. «Смерть», — пробормотал он словно про себя. «Вера — иллюзия. Мир не таков, каким кажется. Мы — дураки, все мы!» Не повышая голоса, он продолжил. «На колени передо мной, Ханан Масак. Не так ведь много ты теряешь. Мы познаем могущество. Мы станем такими, какими были когда-то, какими должны быть. На колени, колдун-король, и получи мое благословение!» Рулат снова поднял голову, блеснув золотом в полумраке. «Бенадас, ты знаешь боль, твоя рана не заживает. Подойди, и я избавлю тебя от боли. Я исцелю тебя!» Бенадас нахмурился. «Ты ничего не понимаешь в чародействе, Рулат!» «Подойди!» Дикий крик эхом прокатился по залу. Бенадос вздрогнул и хромая подошел. Рулат взмахнул золотой рукой, царапнув пальцами по груди брата. От легчайшего прикосновения Бинадас пошатнулся, Фир метнулся поддержать его, однако Бинадас, вытаращив глаза, выпрямился сам. Он ничего не сказал, но потому, как он стоял, было ясно, что боль в бедре оставила его. Бинадас содрогнулся. Вот так, прошептал Рулат. Подходите, братья, пора. Трул прочистил горло. Нужно что-то сделать. Нужно задать вопросы, сказать то, чего не скажет больше никто. Мы видели тебя мертвым. И я вернулся. Силой меча, которые ты держишь в руках, Рула, Зачем этому союзнику вручать Эдур такое? Что этот союзник надеется получить взамен? Брат, племена объединились. Мы заслужили мир. Ты слабейший из нас, Трул. Твои речи выдают тебя. Мы тисты Эдур. Ты забыл, что это значит? Видимо, забыл. Рулат огляделся. Думаю, все вы забыли. Шесть жалких племен, шесть жалких королей. Ханнан Масак хотел большего. Хотел того, что стоило, завоевывать. Он был необходим, но он не достиг бы того, что придет теперь. Трул узнавал в словах брата самого Рулада, однако появилось и что-то новое. Странные, ядовитые нотки. Это голос власти. Монеты глухо звякнули, когда Рулат оглядел безмолвную толпу за пределами внутреннего круга. «Эдур, забыли свое предназначение. Колдун-король отвратил бы вас от того, что должно случиться. Братья и сестры, вы все мне родны. Я буду вашим голосом, вашей волей. Тисты Эдур ушли от королей и колдунов-королей. Нас ждет то, чем мы владели когда-то, но потеряли давным-давно. О чем я говорю, братья и сестры?» «Я скажу! Об империи!» Трул уставился на Рулада. «Империя! А в любой империи есть император!» «На колени велел Рулад Ханану Масагу, всем, кто есть здесь!» «Тисты Эдур не преклоняют колени перед королями!» «Заговорил Фир!» «Ты станешь императором, Рулад!» Брат повернулся к нему лицом и развел руками в неодобрительном жесте. «Я заставляю тебя отвернуться в ужасе, Фир? В отвращении? Но разве плохо поработал тот раб? Разве я не прекрасен?» Голос звучал на грани истерики. Фир не ответил. Рулат улыбнулся и продолжил. «Тяжесть больше не давит на меня. Я словно избавился от бремени. Да, брат, я доволен. Ты поражен?» «Почему? Ты не видишь моего богатства? Моей брони? Разве я не образец воина Эдур?» «Я сам не знаю», — ответил Фир. «Что я вижу? В самом деле внутри этого тела рулат?» «Умри, Фир, и выкарабкайся обратно, а потом спроси себя, изменило ли тебя это путешествие?» «Ты был среди наших предков?» — спросил Фир. В ответ рулат грубо расхохотался. Он вскинул меч вверх диким салютом. Такой ловкости с оружием Трул никогда не замечал у брата. «Наши предки, гордые духи, они выстроились в десять тысяч шеренг и громогласно приветствовали меня. Я окропленный, был достоин встать рядом с ними на защиту драгоценных воспоминаний от полного забвения. Да, Фир, это было время славы!» «Судя по твоему тону, Рулат, «Ты хочешь наплевать на все, что мы почитаем, дорогим? Ты хочешь отказаться от наших верований?» «И кто среди вас возразит мне?» «Тени-призраки». «Это тисты Анди, брат, рабы нашей воли. И вот что я тебе скажу. Те, кто служит нам, умерли от наших рук». «Тогда где же наши предки?» «Где?» — воскликнул Рула. «Где? Нигде, брат. Они нигде. Наши души покидают тела и покидают этот мир». «Ведь мы не принадлежим ему и никогда не принадлежали!» «Значит, ты поведешь нас домой, Рулат?» Глаза блеснули. «Мудрый брат! Я знал, что ты первым разберешься!» «Зачем ты хочешь, чтобы мы преклонили колени?» Рулат наклонил голову на бок. «Я хочу, чтобы вы связали себя с нашей новой судьбой! Судьбой, к которой я поведу тисты Эдур!» «Ты поведешь нас домой!» Поведу. Фир вышел вперед, опустился на одно колено и наклонил голову. Веди нас домой, император. Трулу показалось, что он услышал звук. Словно сломался хребет. Он повернулся, как и многие, к ханану Масагу и его магическому отряду. Колдун король сошел с возвышения и опустился на колено перед Руладом, перед императором Тисты Эду. Словно сломался хребет. Вода хватала его за голени, Кружила вокруг онемевшей плоти. Удинос держался на ногах с трудом. Волны толкали его, заставляя прихрамывать. В бухте появились корабли. Четыре. Пробираются в тумане. Темные громады ползут по серой воде, Как кочующие исполины. Слышен скрип и удары весел о воду. На палубе... Маленькие фигуры в плащах с капюшонами. Прибыла делегация. Он стоял будто на ледяных кольях, остриями прокалывающих ноги до колен. Вряд ли ему удастся идти. Вот-вот он упадет в пенную воду. Холод затопит легкие, затуманит мозги. Потом он полностью сдастся, и все будет кончено. Когти ухватили его за плечи и выдернули из воды. Острия пронзили дождевик. Питались вплоть. Ошеломленный настолько что даже не закричал, удина почувствовал, как болтается в воздухе, махая ногами в брызгах волн. Его бросили на мокрые камни в 15 шагах от линии прилива. Тот, кто принес его, исчез, хотя грудь и спина горели огнем, там, где их пронзали когти. Странно беспомощный, у все же смог перевернуться и лег на спину, глядя на бесцветные тучи и ощущая дождь на лице. Локи вивал, не хочет, чтобы я умер. Удина нас поднял руку и ощупал ткань дождевика. Дырок нет. Хорошо. Иначе было бы трудно их объяснить. К ногам возвращалась чувствительность. Он встал на четвереньки, мокрый, дрожащий. Колдуну-королю нужно было убить Рулада. Если, конечно, это возможно. Убить или сдаться? А что могло заставить Ханнана Масага сдаться? Едва окропленному щенку? Нет. Отрезать руки, отрубить голову и разбить ее. Остальное сжечь дотла. Уничтожить, ведь рула Цингар — настоящее чудовище. Шаги по камням за спиной. Удина сел, смаргивая дождь с ресниц, поднял глаза и увидел Хулада. Удина, что ты тут делаешь? Она метала плитки, Хулад, «Метала?» «Пыталась. Как пыталась?» «Ничего не вышло у Динас. Обители закрылись. Она ничего не узрела. Никогда не видел ее такой испуганной». «Что еще произошло?» «Не знаю. Эдур все еще в цитадели». «Все?» «Нет, только благородные. Остальные по домам. И рабов выгнали. А большинству некуда идти. Просто сгрудились в лесу». Промокли до костей, и конца этому не видно. Хулат нагнулся и помог Удинасу встать. «Идем в Большой дом. Просохнешь и согреешься». Удинас послушно побрел в Большой дом с ингаром. «Ты видел корабли?» — спросил он. «Видел?» «Да, уже лодки спускают, только их никто не встречает». «Интересно, что они подумают?» Хулат не ответил. Они вошли в дом. Тут было тепло, слышалось только потрескивание очага. Хулат помог снять дождевик. Увидев рубашку Удинаса, он ахнул. «Откуда у тебя это?» Удинас, нахмурившись, поглядел на почерневшие синяки, там, куда впились когти Вивала. «Не знаю». «Похоже на раны пернатые ведьмы от того демона. Точно такие же!» Удинас, что с тобой случилось?» «Ничего». «Я хочу спать!» Иудинас пошел к своему спальному месту. Борясь с течением, три ялика приближались к южному берегу реки. В каждой лодке было по дюжине литерийцев. В основном охрана в доспехах, в шлемах с опущенными забралами. В четырех шагах позади бурука бледного СРН-педак шагала к побережью. Похоже, они будут единственными встречающими. «И что ты им скажешь?» — спросила она. Бурук оглянулся. Капли текли с края капюшона. «Я надеялся, ты что-нибудь скажешь?» Она не поверила, но попытку оценила. «Я и в протоколе-то не уверена. Делегацию возглавляет Нифодос, но там присутствует и принц. Кого приветствовать первым?» Бурук пожал плечами. «Того, кто больше обидится, если ты сначала поклонишься другому». «Это в случае?» — добавила она. Если я не хочу кого-то намеренно оскорбить. Именно. Помни, Аквитер, тебе положено соблюдать нейтралитет. Пожалуй, можно поклониться в пространство между ними. И тогда они оба решат, что ты сошла с ума. По крайней мере, будет справедливо. Всем одинаково. О, шутка? Так-то лучше, Аквитер. Отчаяние сменилось предвкушением. Они вышли на берег и встали бок о бок, глядя на приближающиеся ялики. Дождь как раз решил припустить всерьез, колотя по камням и шипя в смешанных потоках реки и прилива. Замутной стеной дождя лодки то не были видны, то вдруг появлялись, и вот первая со скрипом ткнулась в песок. Гвардейцы попрыгали в воду и побрели на берег. Один подошел к буруку и сэрен. Лицо за забралом выглядело озабоченным. Я финат Морахниват из личной охраны принца. Где все Эдур? Морах смотрел вроде бы на Срен, так что заговорила она. Эдур в цитадели Финат, у них событие. И что во имя странника это значит? Позади Финат да и его гвардейцы в слуги несли над волнами принца. Первый евнух Нифодас отказался от помощи и сам пошлёпал к берегу по воде. «Объяснить довольно трудно», — сказала Сирен. «Гостевой лагерь Бурука прямо на той стороне моста. Там мы можем укрыться от дождя». «Плевать на дождь!» — отрезал Морох. Он повернулся, чтобы отсалютовать принцу Квилласу, над которым двое слуг держали квадратный зон. Принц остановился перед Буруком и Сырен. «Мой принц!» — сказал хмурый Финат. «Похоже, тисты Эдур в данный момент очень заняты». Не слишком благоприятное начало, сухо произнес Квиллос и с усмешкой повернулся к сэре. Аквитер? Халби Дикт решил прислушаться к голосу разума и оставил деревню. Сэрен моргнула, стараясь скрыть тревогу. Они так его боятся? Он где-то поблизости, мой принц. Я намерен запретить ему присутствовать, Аквитер. Полагаю, медленно сказала она что приглашение колдуна-короля распространяется и на него. «Да? Ихал теперь будет говорить о Тедор?» Впервые подал голос Бурук. «Мой принц! Ответ на этот вопрос хотели бы знать мы все!» квилос повернул голову. «Торговец из Тейта?» «Бурук бледный!» Низко поклонившись, Бурук выпрямился с трудом. «К тому же пьяный торговец!» Сэрен кашлянула. К -к -к -к. «Вы появились неожиданно, мой принц. Эдур сидят в цитадели уже полтора дня. Нам оставалось только ждать». Первый евнух стоял в шаге позади принца, не проявляя интереса к беседе. Его маленькие блестящие глаза были устремлены на цитадель. Не обращал он внимания, похоже, и на дождь, который стучал по его капюшону и плечам. Сэрен почувствовала, что тут совсем иная власть, что Первый Евнух молчаливо принижает принца Квиллоса Дисканара. И доказательство явилось тут же, когда принц повернулся к Нифодосу и спросил. «И что вы на это скажете, Первый Евнух?» Невыразительный взгляд обратился на Квиллоса. «Мой принц, мы прибыли в момент какого-то кризиса, а Квиттер и Торговец что-то знают. Нужно выслушать их объяснение». «Действительно». — сказал Квилос. Аквитер, расскажите нам о кризисе. — Пока ты прячешься под зонтиком, а мы промокли до костей. — Разумеется, мой принц. Колдун-король отправил нескольких воинов в ледяную пустыню, чтобы они доставили оттуда нечто, как оказалось, меч. Однако на них напали одиночники Джеки. Один из воинов, державший этот меч, был убит. Остальные доставили его тело для погребения, но мертвые руки не отдавали трофей. Колдун-король вышел из себя и потребовал меч прямо и недвусмысленно. Вышел публичный скандал между ним и отцом мертвого воина. «А почему просто не отрезать мертвецу пальцы?» — презрительно спросил Квиллас дисконар недоверчиво задрав брови. «Потому что...» — очень терпеливо ответил Нифодас. «Эдур традиционно почитают павшего воина священным. Будьте добры, Аквитер, продолжайте!» Не могу поверить, что из такого затруднения еще не найден выход. Она кивнула. Это лишь начало, и вот тут наступает поворотный момент, потому что труп ожил. Квиллос фыркнул. Женщина, что еще за шутки? Это не шутки, ответил Бурук-бледный. Мой принц, мы видели его своими глазами. Он был жив, и все подтвердилось его криками. Ужасными криками, ведь он уже был облачен. «Облачен?» — переспросил принц. Глаза первого евнуха широко раскрылись. «И насколько, торговец Бурук?» «Монеты, первый евнух, и воск». «Странник спаси», — прошептал Нифодос. «А меч? Он его не отпустил?» Сырен покачала головой. «Мы не знаем, первый евнух. Пожалуйста, опишите орудие, Аквитер». Меч двуручный, с тонким лезвием, металл тугоплавкий. Там железо и вкрапление чего-то еще. — Чья работа? Можете определить по стилю? — Только приблизительно, Первый Евнух. Чашеобразная гарда напоминает технику Мекросов. — Мекросов? — переспросил Квиллос. — Торговцев из плавучих городов? — Да, только на гарде узор, звенья цепи. Бурук искосо посмотрел на Сырен. «У тебя острый глаз, Аквитер. Я видел просто меч». «Полагаю», — сказал Нифодес. «Нам следует укрыться в лагере торговца». «И вы», — прошипел Квилос, «проглотите такое оскорбление, Первый Евнух». «Нет тут никакого оскорбления», — просто ответил Нифодас и, шагнув мимо принца, взял под руку оторопевшуюся Рен-Педак. «Пожалуйста, Аквитер, проводите меня». Разумеется, первый евнух. Остальным пришлось идти за ними. Нифодас шел быстро. Через десяток шагов он спросил тихим будничным тоном. А Халби Дикт видел все это? Нет, то есть вряд ли. Его какое-то время не было. Но он вернется. Да. Я оставил почти всю охрану на борту восставшей Крепи и с ними Финат до Геруна Эберекта. Геруна. О! Именно, как думаете, не стоит ли послать за ним? Я. я не знаю, первый евнух, смотря что вы хотите ему поручить. Может, поболтать с Халлом, когда тот вернется. А Финат умеет убеждать? Ну, не на словах. Она кивнула, стараясь подавить дрожь, и, к несчастью, не смогла. Холодно, Аквитер. Дождь. Конечно. Надеюсь, слуги Бурука поддерживают какой-никакой огонь, даже с излишним усердием. Не думаю, что кто-то будет жаловаться. Вы с Буруком тут ждете уже порядочно, как я понимаю. Да, была аудиенция у колдуна-короля, но я, как мне положено, ушла до того, как начали обсуждать существенные вопросы. О чем шла речь, ни Хал, ни Бурук не сообщили. Значит, Хал тоже был там. Нифадас чуть улыбнулся. И ничего существенного вам не открыли, Аквиттер? Признаюсь, мне с трудом верится». Сэрен педак нерешительно молчала. Аквитер, тихо сказал Нифодес, — «сейчас нельзя больше хранить нейтралитет. Делайте выбор». «Боюсь, что какое бы решение не принял тогда колдун-король, теперь это неважно». Сэрен взглянула на Нифодеса. «Полагаю, Рулат не отдаст меч». «Рулат? Что вы можете о нем сказать?» «Младший сын благородного семейства Сенгаров». «Сенгары. Старший сын Фир, так? Командир войска Эдур. Значит, уважаемая кровь». «Да. У них есть еще брат Бенадос, и он повязан кровью с Халлом Бедиктом». «Интересно. Я начинаю понимать, Аквитер, какие сложности нас ждут». «И я, кажется, тоже» потому что я, похоже, сделала свой выбор. Как будто Нифа доздал мне другую возможность, раз я иду под руку с первым Евнухом. «Вставай, Удинас. нас!» Веки дрогнули на горящих глазах. Удинас нас уперся взглядом в наклонную стену. «Нет, мне нужно поспать!» «Тише! Тебе нужно, дурак, идти в цитадель!» «Зачем? Мне глотку перережут за наглость!» Не перережут. Рулат не позволит. Ведь ты теперь его раб и больше ничей. Сообщи, прибыла литарийская делегация. Оставь меня, сушеный. Ты нужен императору Утисты Эду. Немедленно. Ясно. А он об этом знает? Еще нет. Так я и думал. Уди нас снова закрыл глаза. Сгинь дух! «Мы с Вивалом согласны, Удинас. Тебе пора выйти на первый план. Ты должен стать незаменимым для Рулада. Скажи, ты ведь хочешь, чтобы пернатая ведьма была только твоей?» Удинас заморгал, потом сел. «Что?» «Ступай, и все увидишь». «Не пойду, пока не объяснишь, Сушеный». «И не подумаю, раб. Иди в цитадель. Служи императору Эдур». Уди-нас откинул одеяло и потянулся за мокрыми мокасинами. «Оставил бы ты меня в покое!» «Она изнасиловала тебя, Уди-нас. Взяла твое семя. Зачем?» Уди-нас замер, надев один мокасин и держа холодный второй в руке. «Минандор!» «Сука вынашивает планы, точно. Она не любит ни Эдур, ни Анди!» «И причём тут это?» Дух не ответил. Уди нас, потер лицо, натянул второй мокасины и начал завязывать мокрые шнурки. «Я раб, Сушеный. Рабам не дают рабов. А я только так мог бы получить пернатую ведьму. Разве что ты переберешься в ее разум и исказишь ее волю. Но тогда это будет уже не пернатая ведьма, да?» «Ты приписываешь мне силу, которой у меня нет». «Только чтобы подчеркнуть нелепость твоих обещаний, Сушеный». А теперь замолкни. Удинас поднялся и вышел из каморки. У очага сидел сгорбившийся хулат, разогревающий то ли суп, то ли рагу. Удинос, ты говорил сам с собой. Не стоит этого делать. Вот об этом я себе и твержу, — ответил Удинас и, прихватив дождевик, вышел. Дождь лил стеной. В бухте едва виднелись корабли. Удинас натянул капюшон и отправился в цитадель, принадлежавшую прежде колдуну-королю. Сложи императору Эдур! Куда ты поведешь свой народ, рула Цингар тени Тени-призраки, охраняющие вход, не препятствовали рабуле Терри подняться по ступеням. Он уперся в створки дверей, распахнул их, вошел с порывом ветра и брызгами дождя. «Давайте, проклятый Эдур, перережьте мне горло, пронзите грудь!» В палате ожидания не было охраны. Занавес в конце комнаты был задернут. Уди нас, стряхнул дождь с плаща и пошел дальше. К занавесу. Отвел его в сторону и увидел Эду. Все стояли на коленях перед блестящей фигурой Рулада Сенгара на помосте с воздетым мечом в руке. Медвежья шкура укрывает плечи. Лицо, поблескивающая золотая маска, окружающая глубокие дыры глазниц. Значит, не слепой и не колека, А если это безумие, то его яд пропитал весь зал. Удиноас почувствовал, что на него упал взгляд императора, ощутимый как когти, вцепившиеся в мозг. «Подойди, раб!» — прозвучал резкий голос. Головы повернулись на Удинаса, идущего через толпу по ярусам. Литериец не смотрел ни на кого. Его глаза были устремлены на рулада Сенгара. Боковым зрением он заметил Ханнана Масага, стоящего на коленях с опущенной головой, а за ним его Криснан в таких же покорных позах. «Говори, Уди нас!» Прибыла делегация, император. «Мы связаны, правда, Удинас? нас? Раб и хозяин! Ты услышал мой призыв?» «Да, хозяин!» Уди нас понял, что солгать будет проще всего. «Делегация ждет в лагере торговца. Приведи их, Уди-нас». «Как прикажете». Он поклонился и начал осторожно пятиться к выходу. «Не нужно, Уди-нас. Меня не оскорбляет человеческая спина. Иди и скажи литерийцам, что правитель Эдур готов их приветствовать». Уди-нас повернулся и вышел из палаты. Снова под дождь, снова через мост. И одиночество настраивает на размышления. Но Уди нас не поддался. Весь туман мира окутывал его мозг. Он раб. Раб должен выполнять, что прикажут. Под широким навесом рядом с фургонами торговца собрались люди. Первая заметила Аквитер Сарен Пидак. Да, в ней больше, чем она сама сознает. Призраки ее любят, вьются, как мошки вокруг свечи. А она их даже не видит. Он заметил, как Аквитер сказала что-то... И остальные повернулись к нему. Удиноас остановился на краю навеса, отводя глаза. «Правитель Эдур приглашает вас в цитадель!» Один из солдат прорычал. «Ты находишься в присутствии твоего принца, Литариец. Поди на колени, а не то я срублю тебе голову с плеч!» «Тогда доставай меч!» — ответил Удинас. «Мой хозяин — тистый Эдур!» «Он никто!» — сказал молодой, Богато одетый мужчина рядом с солдатом и небрежно махнул рукой. «Наконец-то нас пригласили! Ведите первый евнух!» Большой, тяжелый человек с лицом мрачным, как и его одеяние, подошел к Удиносу. «Аквитер, прошу сопровождать нас!» Сырен педак кивнула, накрывая капюшоном голову, и встала рядом с первым евнухом. Удинос повел литерийцев через мост ветер принялся швырять дождь горстями поперек их пути Прошли мимо больших домов благородных семей поднялись по ступенькам тени призраки заметались перед дверью удинаас повернулся к квиллу дисконару принц вашей охране нельзя входить молодой человек нахмурился Сенат, ждите здесь со своими людьми Морохневат заворчал, но расставил охранников веером по обе стороны от входа. Духи выстроились, образовав коридор к двойным дверям. Уди нас, распахнул створки, вошел и обернулся. За ним шли Нифодас и Аквитер, последним хмурый принц. Первый Евнух мрачно посмотрел на занавес в конце комнаты. «В тронном зале полно благородных Эдур? Почему же ничего не слышно?» ждут вашего появления, объяснил Удинос. Правитель тисты Эдурд стоит в центре возвышения. Вас может смутить его облик. "Раб", презрительным тоном произнёс Квиллос. Мы не ждём, что переговоры начнутся немедленно. Мы только ждём, что нас объявят гостями. Я не могу ничего гарантировать, невозмутимо ответил Удинос. Только посоветовал бы быть готовыми к чему угодно. Но это абсурд. Пойдемте, сказал первый евнух. Принц, не привыкший, что его постоянно перебивают, покраснел. Заговорила с Рен Педак. «Уди нас, по твоим словам, я поняла, что Ханна на Масага свергли. Да. И Рула Ценгар провозгласил себя новым королем Тисты Этур. Нет, Аквитер, императором. Все замолчали, потом принц недоверчиво фыркнул. Какой империи! Шесть племен охотников на тюленей! Он совсем рехнулся. Одно дело, медленно проговорил Нифодос, объявить себя императором, и другое, заставить благородный Хедур преклонить колени. У они сделали это? и Сделали, первый евнух. Это поразительно. А Ханан Масак? Спросила Сирен. Он тоже преклонил колени и поклялся в верности Аквитер. Все снова замолчали. Потом первый евнух кивнул Удинасу. «Спасибо. Я готов встретиться с императором». Удинас коротко поклонился в ответ, отодвинул занавес и вошел в палату. Благородные Эдур разошлись, образовав проход к центральному возвышению. Все стояли на ногах. На возвышении опирался на меч Рула Цингар. Несколько монет отвалились, открыв пятна обгорелой кожи. От сырости, жара и масляных ламп воздух пропитался бледным туманом. Удинас взглянул на происходящее взглядом постороннего и поразился неприкрытому варварству. Это падший народ, который снова воспрянет. Первый Евнух и Аквитер появились на пороге, и Нифодас отошел влево, чтобы пропустить принца Квилоса Дисканара. Уди нас произнес громким голосом. «Император! Первый евнух Нифадас и принц Квиллос Дисканар! Литерийская делегация!» «Проходите!» — пригласил император. «Я Рула Ценгар, и я объявляю вас гостями империи Тисты Эдур!» Нифадас наклонил голову. «Мы благодарны вашему величеству за прием!» «Литерийский король желает заключить формальный договор с нами, сказал Рулат и пожал плечами. Я считал, что у нас уже есть договор, и мы соблюдаем его, а ваши люди нет. Так зачем нужен новый договор? Первый евнух собрался ответить, но Квилос вылез вперёд. Вы забрали добытых клыкастых тюленей. Пусть так. Этого уже не отменишь. Тем не менее, возникла проблема долга. Удинас улыбнулся. Ему даже не нужно было смотреть на лица потрясенных собравшихся. Ханан Масаг сказал Рулат, будет говорить по этому вопросу Атедур. Удинас поднял глаза и увидел, как бывший колдун король выходит на край возвышения. Принц, вам придется пояснить, как Летери пришли к идее долга. Вы же не станете отрицать, что добыча была незаконной? Не станем. Нет, Нефодас, я буду говорить. Как я уже сказал, Ханан Масак, мы не спорим по поводу законности промысла. И все же, полученные элитрицами добычи сейчас в руках Эдур. В действующем договоре, как вы наверняка помните, установлена рыночная стоимость на клыкастых тюленей, и эту цену мы должны получить. Необычайная логика, принц. — сказал Ханан Масак чуть громче. — К счастью, — продолжил Квилос, мы готовы к компромиссу. — Правда? Уди нас удивило, почему молчит Нифодос. Его молчание могло быть истолковано как согласие с высказанной позицией. — Да, к компромиссу. Мы можем простить долг в обмен на землю, а именно — о конечность предела Трейта, где, как нам обоим известно, ваши рыбаки устраивают лагеря только на сезон. Эти лагеря, разумеется, останутся нетронутыми. Вы получите к ним свободный доступ за скромный процент от улова. «Получается», — сказал Ханнан Масак, «что наш договор мы начнем уже в долгу перед вами». «Да». «На основании предположения, что украденная добыча у нас». «Разумеется». «Но у нас ее нет, принц Виллас Что? «Вы можете сами проверить все наши склады», — рассудительно продолжал Ханнан Масак. «Мы наказали промысловиков и были в своем праве, однако добычу не вернули». «Корабли появились в трете с пустыми трюмами». «Возможно, опасаясь нашего гнева, экипажи избавились от груза, чтобы плыть быстрее, но, как оказалось, это не помогло». Принц оторопело молчал, и Ханнан-Масак продолжил. «Таким образом, мы не в долгу у вас, а вот вы в долгу на рыночную стоимость добытых клыкастых тюленей. Впрочем, мы еще не определили, в каком виде хотим получить компенсацию. Монеты ведь нам не нужны». «Мы привезли дары!» — закричал Квилос. «За которые потом потребуете плату с процентами». «Мы знакомы с вашей тактикой культурного завоевания соседних племен, принц. Теперь ситуация перевернулась, и мы вам сочувствуем. Но, как у вас принято говорить, дело есть дело!» Нифодас, наконец, заговорил. «Похоже, нам очень многое нужно обсудить вдвоем, император. Увы, наше путешествие было долгим и утомительным. «Могли бы вы позволить нам немного отдохнуть перед новой встречей?» «Блестящая мысль!» Рулат улыбнулся, звякнув монетами на лице. «Уди нас! Проводи делегацию в большой дом для гостей! Потом возвращайся! Нам предстоит долгая ночь!» Принц застыл, как марионетка с обрезанными нитями. А Квитер и первый Евнух, впрочем, хранили невозмутимое выражение лица. Все равно мы все здесь похожи на марионеток. Трулсенгар смотрел, как раб ведет Аквитера и делегацию прочь из палаты. Мир раскололся. Перед глазами мелькали острые черепки, трещины, тысяча осколков, хранящих бесчисленные отражения. Лица Эдур в разобщенной толпе, пятна дыма. Несогласованное движение, лихорадочные невнятные звуки, текучий блеск золота и меч. Безумная мозаика, медленно складываемая руками сумасшедшего. Трул уже не понимал, кто он и откуда. «Брат императора! Это ведь Рулат, но это и не он! Я не знаю его, и все же знаю слишком хорошо!» Ханан Масак вполголоса разговаривал с Руладом, демонстрируя, как легко свыкся с новой ролью. Трул понимал, что все это только чтобы успокоить собравшихся И задумывался, чего это стоит колдуну королю. Кивком и коротким взмахом руки Рулат отпустил ханна на масага, который отошел к своим Криснан. По требованию Рулада на возвышение принесли большое кресло, и император сел. Трул увидел, как изможден брат. Нужно накопить силы, чтобы выдерживать этот громадный, ужасный вес. Император откинул голову на спинку кресла и оглядел благородных этур. Толпа! Быстро затихло. Я познал смерть. Я уже не тот неокрапленный воин, которого вы знали до нашего путешествия в ледяную пустыню. Я вернулся, чтобы принести вам память о нашем предназначении, чтобы вести вас. Рулат замолчал, будто собираясь силами после короткой речи. Фир Сенгар, брат, подойди. Фир послушно приблизился и замер на краю внутреннего круга перед возвышением. Рулат посмотрел на него сверху вниз, и Трул заметил внезапный голод в блестящих глазах. «Второй после Ханнана Масага, Фир! Твоя преданность нужна мне больше всего!» Фир выглядел удивленным, словно не понимал причины сомнений. Вернулся раб Удинос, однако стоял позади, в тени, оглядывая зал покрасневшими глазами. «Чего ты хочешь от меня, император?» — спросил Фир. Дара, брат. Всё моё твоё. Ты уверен в своих словах, Фир? строго спросил Рулат, подавшись вперёд. Иначе не говорил бы. Нет, нет, Рулат, не надо. Императору, сказал Рулат, выпрямляясь. Нужна императрица. Фир, поняв, побледнел. Жена. Фирсенгар, ты подаришь мне жену? «Ах ты, нелепый фигляр!» Трул шагнул вперед. Рулат протянул руку, чтобы остановить его. «Осторожнее, Трул, это не твое дело!» Он оскалил грязные зубы. «И никогда не было твоим!» «Разве нужно ломать тех, кто идет за тобой?» спросил Трул. «Еще слово!» — завизжал Рулат. «Еще слово, Трул, и я сдеру с тебя кожу живьем!» Пораженный, Трул отшатнулся и замолчал. Монета упала на возвышение, когда Рулат, поднеся руку к лицу, гневно царапнул его, потом вытянул руку перед собой, сжав кулак. «Убей меня! Это все, что тебе нужно! И докажешь! Да, убей меня снова!» Блестящие глаза уставились на Трула. «Ты знал, что я один защищаю задний склон? Ты знал этот Трул и оставил меня моей судьбе!» «Что? Я ничего такого не знал, Рулат!» «Хватит лгать, брат! Фир, подари мне свою нареченную! Отдай Майен! Ты же не встанешь между ней и титулом императрицы! Скажи, ты ведь не так самолюбив?» Он словно втыкал ножи в Фира один за другим. «Это он, — понял Трул. — Это и есть рулат. Дитя и его дикие желания, его жестокие аппетиты. Скажи нам, ты ведь не так самолюбив?» «Она твоя, император!» Рулат слишком плохо разбирался в тонкостях, чтобы осознать безжизненность слов. Лицо под монетами расплылось в широкой улыбке, полной ликования и торжества. Его глаза обратились туда, где стояли незамужние девушки. Маен! позвал он. — Дело сделано. Выходи. Присоединись к своему императору. Высокая, нарядная молодая женщина двинулась вперед, словно репетировала это тысячу раз. «Но это невозможно!» Она прошла мимо Фира, даже не взглянув на него, и встала лицом ко всем слева от кресла. Рулат знакомым жестом протянул ей ладонь, и Майен пожала ее. Этот последний акт поразил Фира, как удар в грудь. Он отступил на шаг. «Благодарю тебя, Фир», — сказал Рулат, — «за твой дар. Я уверен в твоей преданности и горд называть тебя братом». И вас, Бинадас, Мидик Бун, Терадас Бун, Ханан Масак и... Он скосил глаза. Конечно, Трул, мои родные братья, мы связаны кровью предков. Он продолжал говорить, но Трул уже не слушал. Он смотрел на лицо Майен. На этом лице был написан ужас, которого она не могла скрыть. Мысленно Трул закричал Фиру: "Смотри, брат, она не хотела такого предательства, смотри!" С трудом он оторвал взгляд от Майен и понял, что Фир все видел. Видели все присутствующие, кроме Рулада. Это спасло их. Спасло от отчаяния. Майен показала им, что есть правда, которую не разбить, что даже безумство на троне не может растоптать честь оставшуюся утиста Эдур. В лице Майен сквозило обещание. Она вытерпит преступление, раз нет иного выхода. И это обещание было уроком всем присутствующим. Страдать. Жить так, как должны. Выдержать. Однажды на все будет дан ответ. Но Трул недоумевал. Кто же может дать ответ? Что ждет за границами наших знаний, настолько сильное, чтобы противостоять этой чудовищности? И сколько придется ждать? Мы падшие, а император провозгласил, что мы снова поднимемся. Он безумен, ведь мы не поднимаемся. Мы падаем, и, боюсь, падению не будет конца. Пока кто-то не даст ответ. Рулат замолк, словно почувствовав, что среди его сторонников происходит нечто, не имеющее отношения к нему и его новообретенной власти. Он внезапно встал. «Собрание закрыто. Ханнан Масак, ты и твои Криснан останетесь со мной и императрицей». Нам многое нужно обсудить. У Динас, приведи к Майен рабынь, чтобы ей прислуживали. Остальные ступайте, разнесите весть о появлении нового императора Эдур. И еще, братья и сестры, проверьте оружие. Пожалуйста, кто-нибудь, дай нам ответ. В дюжине шагов от цитадели из пелены дождя перед Удинасом появилась фигура Аквитер, что он сделал? Уди нас какое-то время смотрел на нее, потом пожал плечами. «Он украл нареченную брата. У нас теперь есть императрица, и она, несмотря ни на что, старается держаться». «Эдур захвачены», — сказала Сарен-педак. «На троне сидит тиран». Уди нас помедлил, но все же сказал. «Сообщите первому Евнуху. Нужно готовиться к войне». Сарен не удивилась. Она молча ушла в дождь. «Да, добрые вести я приношу. А теперь очередь пернатой ведьмы». Дождь сыпался с неба, слепой и ослепляющий, безразличный и бездумный, и не было в нем смысла. Да и откуда? Это просто дождь, льющийся из легионов хмурых туч. А воющий ветер, рожденный высоко в горах или над морем, разносил законы природы. Его голос ничего не обещал. Не стоит искать смысл в безжизненной погоде, в приливах и отливах, в смене времен года. В них нет смысла ни для живых, ни для умирающих. Тиран одет золотом, а от будущего веет кровью. И все это ничего не значит. Конец первого тома. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году.